Глава 12. Я внимательно всматривался в густой тени, широкой, но глубоко расщелины. Оценивал темный силуэт человека, что скрывался в этой тени. Больше всего в образе этого незнакомца привлекали внимание глаза. Большие, миндалевидные. Они поблескивали от страха. «Выйти», — приказал я строго и беззлобно. К этому моменту я уже понял, с кем имею дело. Это был мальчишка Джамиль. Второй сын Айдарбека. Мальчик не пошевелился. Только напугался моего голоса и оружия, что я на него наставил. От этого глаза его расширились еще больше. Не сводя с него автомата, я жестом подозвал его выходить. Вряд ли этот пастушок может изъясняться на русском языке. Он послушался. Хватаясь за сыры от воды камни и внимательно выбирая, куда встать на мокром дне расщелины, он полез наружу. Когда вышел на свет, я смог его рассмотреть. Мальчишке можно было дать не больше семнадцати, но ну, максимум 18 лет. У него было смуглое лицо со все еще по-детски мягкими чертами, но широкие скулы уже обострились, намекая на то, что скоро мальчик станет мужчиной. Джамиль был худ и жилец, но достаточно высок. Тем не менее он сутурился, будто бы стараясь казаться меньше и незаметнее. По юношеские узкие плечи парень немножко вздернул к ушам, будто бы опасаясь внезапного удара. Джамиль носил видавший виды чепан землистого цвета, подпоясал его кожаным ремнем с большой медной бляхой, шерстяные домотканные шаровары заправил в кожаные чиги. У парня были черные вихрастые волосы, выбритые по местному обычаю на висках, они, тем не менее, выбивались из подвойлочного колпака с ушами. Ложились на лоб непослушными прядями. «Что там, Саша?» — спросил Маржора. Услышав его голос, мальчишка явно еще сильнее напрягся. Глаза его пуще прежнего заблестели страхом. «Проводника Зубаирского нашел», — бросил я суховато. Хусейн сделал два медленных шага, внимательно наблюдая за мной. Потом, видя, что я его не останавливаю, пошел быстрее. Обошел замшелый валун. Лицо мальчишки, смуглое и бугристой на щеках от постоянного нахождения на ветру и на солнце, вытянулось в изумлении, когда он увидел знакомого ему Хусейна. Тот поспешил ему что-то сказать. Голос Марджары звучал тихо и успокаивающе. «Что ты ему сказал?» — спросил я на всякий случай. «Чтобы он не боялся, что тебе можно доверять, и ты не лишишь его жизни». Я всмотрелся в лицо мальчика, тот не решался отвечать взглядом. Зрачки скакали, на несколько мгновений, встречаясь с моим взглядом, но он почти тут же отводил их в сторону, боялся смотреть прямо. «Передай ему, что да, мы не тронем его, но ему придется пойти с нами». Сын передал. Мне казалось, что лицо Джамиля уже не может стать еще более испуганным. Однако оно стало. «Спроси, есть ли у него оружие». Марджара спросил снова. Перепуганный мальчишка быстро и отрицательно покачал головой. «Он врет», — тут же сказал я. Глянул на Марджару. «Вероятно», — кивнул Хусейн. «Я бы на его месте прихватил бы винтовку молчана». «Я бы тоже. Последи за мальчишкой, я проверю расщелину». Этого этого молчана, температура, видать». Сказал Мартынов, выйдя из шалаша и сразу покосившись над жамели, сидевшего у стены нашего укрытия. Мальчишку мы обыскали. При себе у него нашлось два десятка патронов для Мосинки, самодельный охотничий нож и мешок сухарей. А В расщелине, как и ожидалось, я нашел винтовку Мосина. Впрочем, для предосторожности я избавился от оружия. Просто выкинул ее в пропасть. Так, на всякий случай, чтобы никто не соблазнился. Ситуация и так была сложной. Получалось, что против двух пограничников трое нарушителей, пусть один из них даже и ранен. Да и Марджаре я не доверял. Этот человек, хотя всеми силами и пытался демонстрировать нам с Мартыновым свою полнейшую лояльность, все равно казался мне скользким. Его явное рвение убить Зубаира меня настораживало, поэтому я решил держать с ним ухо востро. Мальчишку мы допросили через Хусейна. Оказалось, он примерно знал, где снайпер устроил нам ловушку. Тогда я приказал ему показать это место. А вот дела с Зубаиром были не очень. Снайпер молчал. Он постоянно делал вид, что спит. Если бодрствовал, отказывался отвечать на вопросы. Оправдывал, так сказать, свое прозвище. Меня беспокоило то обстоятельство, что молчун мог не дотянуть до заставы. У него начался жар. Время от времени накрывала лихорадка. Условия, в которые мы попали, требовали отчаянных но решительных мер. Спроси у него, сказал я марджаре, греющему на маленьком костерке банка тушенки. Знает ли он лечебные травы? Марджара спросил. Мальчишка ответил не сразу. Он сделал такое лицо, будто его бить собирались. Потом робко покивал нам. «Спроси, знает ли он, где их взять. Растут ли они где-нибудь в округе?» «Знает», — кивнул Марджара после того, как спросил и получил от Джамиля ответ. «Он говорит, нужно подняться на скалу. Он видел там чабрец горькую полынь. Тысячелистник. У козьих троп растет подорожник». «Отлично», — я кивнул. «Значит, он отправится их собирать. Ведь присмотри за ним». Мартынов недовольно искривил губы. Марджара, казалось, был, как обычно, безэмоционален, но по его долгой паузе я понял, что ему такая идея тоже не понравилась. Не успел Вить открыть рот, как заговорил Хусейн. — Отличная идея, Саша. Лечебные травы могут помочь Зубаеру. Позволь мне сопроводить Джамиля. В этот момент я понял, Марджара попался в мою ловушку. Чуйка подсказывала мне, что Марджару лучше держать подальше от Джамиля. Так, на всякий случай, мало ли что. Ты нужен мне, хусейн, возразил я. Нужно отыскать и пометить мина зубаира, чтобы наши не наткнулись. С этим ты мне поможешь. Уголки губ, марджары едва заметно опустились, но только на несколько мгновений. Я не сопер, Саша. В таких делах от меня мало толку. Отлично, пожал я плечами, потому что я тоже не сопер. Саш, можно тебе на два слова? Вдруг вклинился Мартынов. Я глянул на Марджару, потом на Джамиля, прижавшегося к стенке шалаша. Мальчишка выглядел совершенно затравленным. Он поджал и обхватил колени, поглядывал на нас, словно напуганный щенок. — Отойдем недалеко, переговорим. — Это срочно? — сказал я холодно. — Срочно. — Если хочешь что-то сказать, — начал я, не желая оставлять Марджару с Джамилем наедине. — Давай говорить здесь. Мартынов недовольно раздул ноздри. Едва заметно кивнул на наших нарушителей. Однако он знал, как и многие другие на Шамабаде, что спорить со мной бесполезно. «Мальчишке надо поесть», — сказал вдруг Марджара и снял банку с костра деревянными палочками, которые он выломал из молодой акации. «Да и нам всем тоже не мешало бы». С этими словами он взял банку, ложку и отошел к мальчику. Я внимательно следил за ним. Марджара явно изображал тактичность. Хотел вызвать у нас доверие тем, что оставил, дав нам с Мартыновым поговорить без посторонних ушей. Да только я понимал, это его уловка. Хусейн отдал тушенку Джамилю, бросил ему несколько слов, потом выпрямился и снова что-то добавил. Что ты ему сказал? — спросил я строго. Хусейн обернулся. Что? Сделал он вид, что не расслышал, но, заметив мой суровый взгляд, поспешил ответить. Пожелал приятного аппетита, спросил, как он себя чувствует, и заверил, что ему нечего бояться. Я не поверил Марджаре, но не выдал своих подозрений, только кивнул, а потом спросил у Мартынова тихо, что такое Витя. Марджара опустился к Джамилю, поставил перед ним скрытую банку тушенки, положил ложку. Ешь, тебе понадобятся силы, когда придут остальные советские пограничники. Сказал ему Морджара на киргизском. Джамиль не ответил ему. Его испуганный взгляд скакнул с банки к глазам Хусейна. «Боишься за семью?» Молодой пастух снова не ответил, только сглотнул неприятный ком, ставший поперек горла от страха и волнения. «Ну, конечно же, боишься». Уголки глуп Морджары едва заметно приподнялись, показав Джамилю жутковатую улыбку. — Я могу помочь тебе их спасти, предупредить. Знаю, как сделать это через пограничников, — сказал Марджара тихо. — Но для этого сначала ты тоже должен кое в чем мне помочь. Джамиль непонимающе расширил свои большие миндалевидные глаза. Улыбка не сошла с лиц Марджары, когда он тихонько достал из рукава чапана и положил рядом с банкой маленький стебелек ядовитой белодонны. Стуха Шарашина уставился на непонятно, где сорванные мартжарой растения. Чтобы я жил и смог тебе помочь, он должен умереть. Морджара указал взглядом на вход шалаша. Хасеин выпрямился, добавил. Выбор за тобой. Слушай, что за глупости? Прошептал мне Мартынов тихо. Ладно, Морджара, этот тот еще фрук, но он точно никуда не сбежит. Теперь, когда он помог нам взять молчуна, он и себя к стенке припер. Ему обратно ходу нету. «Так надо, Витя!» — сказал я, украдкой, наблюдая за Марджарой. Пакистанский спецназовец присел у тропы в нескольких метрах от нас и принялся жевать сухарь. Пастух у шалаша за обе щеки уплетал тушенку. «Что надо?» «Что надо, Саша? Мы с тобой не саперы!» «Но я лучше с тобой пойду мина искать, чем за этим мальчишкой приглядывать». «А если он сбежит?» — я хмыкнул. Мартынов нахмурился. «Так с ним же Хусейн будет. Присмотрит. А с чего ты взял, что Марджара его остановит?» На самом деле интуиция мне подсказывала, что Хусейна нужен этот Джамиль. «Для чего?» «Мысли были. Однако, если их ход верный, и Марджара задумал именно то, что я предполагал...» Пакистанец слишком рисковал, даже чересчур учитывая то, что после всего этого он хотел сотрудничать с СССР. Пусть его намерения выдать КГБ все, что он знает о пересмешнике, не вызывали у меня сомнений, но ненависть к Зубаиру заставляла задуматься. Тогда я решил, что лучшая стратегия — разделить этих двоих и наблюдать за каждым по отдельности. Мартынов задумался. «Если не остановят, ему это потом припомнят. В его же интересах сотрудничать с нами. Ты пойми, идти разыскивать растяжки в одиночку без помощи товарища — это как лезть в гроб раньше времени. У нас даже щупа нету. Придется ножиком мину нащупывать. А если что с тобой случится?» «Не случится», — ухмыльнулся я. «Я знаю, что делаю. И помощи, марджары мне хватит. А тебе нужно присмотреть за мальчишкой». Я снова глянул на хусейна, добавил, понизив голос до практически шепота. Мне кажется, он что-то задумал, и для этого ему нужен мальчишка. Мартынов сжал губы, хотел было обернуться и взглянуть на Марджару, но одернул себя. И теперь он понимает, что мы что-то подозреваем, докончил я. Понимает? Удивился Мартынов. Да, потому что мы тут с тобой шепчемся. Зрачки Мартынова забегали. Он понял, что поторопился вести со мной подобные разговоры. Однако я считал, что лучше так, чем оставить этих двоих наедине хоть на одну минуту. Пусть подозревает. Это сделает его менее решительным, но и более внимательным. Иногда, чтобы продолжать игру, нужно чем-то жертвовать и идти на риск. — И что ж делать? — растерянно спросил Мартынов. — Кто? — Я едва заметно улыбнулся, что я тебе сказал. «Идти с Джамилем за лекарственными травами». К одиннадцати часам дня Мартынов с Джамилем вернулись в лагерь. Витя принес полный вещмешок трав. Тогда мы спросили пастуха, знает ли он, как готовить лекарственные отвары или мази. Через марджару он сказал, что знает. «Тогда готовь», — сказал я. «Если что-то нужно, говори сразу, потому что Хусейн пойдет со мной». А ведь останется тебе помочь. Когда Марджара передал мои слова мальчишке, тот кивнул. Сказал, что нужно больше воды и подходящие камни, чтобы растереть травы. Мартынов, ругаясь про себя матом, встал. Взял полупустую фляжку. Мальчишка, усевшись у маленького костра, принялся вынимать пучки трав из мешка. Я сел рядом. Стал за ним наблюдать. «Идем». Вдруг сказал Марджара, стоявший за моей спиной. «Ты говорил, наряд придет к полудню». Он поднял взгляд к небу, козырьком приложил ладонь к лбу, чтобы не слепило солнце. «А скоро полдень», — констатировал Марджара. «У нас мало времени». Я проигнорировал его слова. Взял пучок дикого лука, осмотрел и отложил. «Взял тысячелистник». Джамиль, ломавший и подбрасывавший в небольшой костер сухой хворост, явно занервничал. Он то и дело зыркал на меня, не поворачивая головы. Пастушонку казалось, что я этого не замечаю. Я взял один стебелек тысячелистника. В прошлой моей жизни был у меня один случай в 86-м. Группа наша застряла в горах, отрезанная от связи с командованием. От внешнего мира мы недели сидели там в окружении душманов. Тогда нам хорошо помог один местный пастух. Я всегда не очень хорошо разбирался в травах. Однако Леня Голубков, кичившийся тем, что проходил углубленную подготовку по выживанию в дикой местности, взялся лечить раненых местными травками, когда медикаменты были уже на исходе. Если бы не пастух, неплохо разбиравшийся в травах, Голубков напоил бы всех чаем из белодоны». От пастуха же я узнал о болеголове, коварном растении, которое легко можно было спутать с некоторыми лечебными травами. Я осмотрел стебель тысячелистника, провел пальцем по его гладкой поверхности, а потом заметил едва приметное фиолетовое пятнышко в основании. Растения сорвали так, чтобы на основании стебля почти не осталось этих пятен. Да только Джамиль, видимо, нервничал, а может быть, торопился потому сорвал стебель так, что пятнышко осталось. — Саша! — позвал меня марджара Я поправил автомат, лежавший под коленом, обернувшись к нему на мгновение, бросил. — Спеем, жди. А потом глянул на побледневшего, словно смерть Джамиля, дрожащими пальцами державшего сухую веточку можжевельника. Когда я сорвал лист тысячелистника со стебля и растер его в пальцах, мне показалось, пастушонок сейчас упадет в обморок от страха. Я поднес зеленый от сока пальца к носу, но прежде чем понюхал, уже понял, что сейчас случилось. Пахнет трупной плесенью, а еще смертью, как тогда, в тех горах, промелькнуло у меня в голове, когда старые воспоминания из прошлой жизни наполнили память.